Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщись чтобы преодолеть нерешительность, ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь. Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.